16. Еще никогда Каин Иннокент не читал так много, причем абсолютно не понимая, что именно он читает. Слова вроде бы знакомые, а стоит постичь их смысл, как глава просто идет кругом. Об экономике, как и о политике, он не имел никакого представления. Даже понятые сравнить не с чем. Большие эти показатели ВВП на душу населения или маленькие, хорошо это или плохо. По идее, он вообще ничего из этого делать не должен. Более того, его суда прислали только, чтобы выполнять поручение местных начальников, того же Кэрри Элвиса. Он сам взвалил на себя эту ношу и опять-таки не связался с Виктором Баринциум и доложил о тяжелой обстановке, сложившейся на Касабланке. В том, чтобы настучать на местных дельцов, он не видел смысла. Времени осталось слишком мало, чтобы начинать внутренние разборки, а Оникс их вполне мог устроить. Перестреляет еще к чертям всех местных или пришлет новых на усиление которые вообще ничего о местных условиях не знают. Но чтобы показать свою значимость и гонор, отстранят отдел старых. А это уже гарантированный провал. Так что на переправе лошадей лучше не менять. И выезжать из ямы нужно на тех клячах, которые есть. Дорогая. Что? Там, в прикроватной тумбочке, у меня пистолет лежит. Нашла? Нашла. Принеси его, пожалуйста. Зачем? Застрелюсь. Лара заглянула из спальни в кабинет, но без пистолета. Что ты делаешь? Да вот пытаюсь вникнуть в местную расстановку политических и экономических сил. Зачем? Ну, Но... я же понимаю, что ты сюда не отдыхать приехал, тебя сюда прислали, может, расскажешь? А я помогу, чем смогу. Иннокент сомневался недолго, хотя посторонних в эти дела лучше не посвящать. А потом решил, была не была, в конце концов, что он теряет. Если не придумать в ближайшее время какой-то ход, который позволит им резко вырваться вперед, все и так рухнет И рассказал, для чего он тут, как мог, обходя острые моменты. «Вот это да. Вы решили захватить тут власть», — удивилась Лара. «Правильнее было бы сказать легализоваться, но я не уверен. А ты лично вроде как затесался в кризисного управляющего с правом решающего голоса». «Что-то вроде того», — хмыкнул Каин. «Не вижу смысла идти в подчинение к людям, которые не знают, что делать». «Понятно. Ну что ж, давай посмотрим». «Давай. Но прежде приоденься», — кинул Каин на фривольные одеяния Лары. «А то я совсем расклеюсь и думать буду совсем о другом». На Касабланке в самом разгаре лета, недалеко пляж, они успели его опробовать, и Лара как раз снова собиралась туда пойти позагорать, так что на ней просвался весьма легкий купальник. Один момент. Лара с улыбкой скрылась в спальне, и скоро появился запахнутый в белый махровый гостиничный халат. Так лучше? Намного. Тогда давай смотреть, что тут творится, и где прячется этот самый изъян. Прокопавшись с данными часа, то и все два, Лара решительно отстранила распечатки и сказала... Все, пошли на пляж. Но... Никаких «но». Если мы еще хоть минуту просидим за столом, у нас кипят мозги. В конце концов, эту информацию нужно переварить, иначе действительно недолго до самоубийства. Но... Поверь, так будет лучше. А переварить информацию следует на отдыхе. Звучит невероятно, но она лучше усвоится и систематизируется, если мы на время отвлечемся и позволим мозгам поработать в автономном режиме или, как говорите, вы летчики на автопилоте. Думаешь? уверенно Тогда пошли. Иннокен вдруг представил, как это выглядит со стороны, особенно если за ним следят, в чем он был почти уверен. Все, понимаешь, работают в поте лица, пытаются найти выход из тупика, а он с девахой пошел развлекаться на пляж. Покупавшись и позагорав на песочке, Лара вдруг заговорила о мучившем Каина вопросе. «Как я поняла, главная ваша беда — отсутствие врага». «Что?» «А, да, верно». «В большинстве случаев это пираты и одновременно конфедерации, не способные их защитить от пиратских налетов». «Точно». — Значит, нужно найти врага. — Думаешь, его тут не искали? — Не думаю, что делали это так уж тщательно, имея за плечами столько побед. — Да, решили, что самые умные. А у тебя есть какие-то наметки? — Пожалуй, что есть. — И? — оживился Каин. — Как я поняла из прочитанного, на Касабланке всем заправляет несколько семей, причем действительно имеющих родственные связи примерно шесть семь Они контролируют сельское хозяйство, перерабатывающую легкую и тяжелую промышленность. Они же контролируют все политические партии финансируют их заседай или решай, кому следует заседать в местном парламенте. Ого!» – поразился Каин аналитическим возможностям своей женщины. «Ну вот, чем не враг простому народу?» «Ты имеешь в виду, что я уже вижу лозунг «Власть народу»?» «Именно. Власть народа и для народа». «Зашибись. Теперь осталось только хорошенько все обмозговать и толкнуть эту идею в народ». Толкнуть идею народ мало, нужно этот народ еще как-то активизировать, подправлять. Да, только скажи, зачем ты решила мне помочь, ведь я вроде как представляю преступную организацию. По большому счету мне это неважно раз это нужно тебе, значит это нужно мне. Вдруг ты станешь видным политическим деятелем. Ясно, засмеялся Каин. Но если бы ты знала, для чего все это нужно, вряд ли ты стала бы думать так же, подумал он.